танки снова заработали. В голове Юноса детали головоломки начали наконец становиться на свои места. Какая нелепость найти фотографию, мельком взглянуть на нее и выпустить из рук. А он даже фотографии не видел, но вполне себе мог представить, ведь он владел дедуктивным методом. Юнос знал, что это решающий момент. И скоро можно будет звонить ерпы Юнос, что ты делаешь? Что ты ищешь? Это была Аника Когда они с Давидом вошли в комнату Юноса То увидели только подошву его ботинок Юнос ползал под кроватью Теперь он вылез, взъерошенный и весь в пыли Держа в руках набитый до краев пакет Вот доказательство Победно воскликнул он «Доказательства?» Давид и аника уставились на него. «Этот грязный старый пакет? Вы что, не узнаете? Это же мешок с мусором!» «Мешок с мусором?» «Ну да, который он нашел на кухне в первый раз, когда они были в Силандельском поместье, и он обследовал дом». «Ты что, сохранил его?» спросила аника «Конечно, сохранил». Юнус перевернул мешок, и содержимое рассыпалось по всему полу. На этот раз он знал, что ищет. В общем, то же, что привлекло его внимание в первый раз. Сейчас он сложил часть содержимого мешка в небольшую кучку, использованная наждачная бумага, щепки, опилки, банка зеленой краски, бутылка из подводки с отчетливыми зелеными отпечатками пальцев, разбитый цветочный горшок с помятым цветком. и мертвый навозный жук. На всякий случай, он еще раз просмотрел и перебрал весь мусор. И не напрасно, он нашел одну важную деталь – скомканный чек из их собственного магазина – магазинчика Бердглундов. На чеке стояла дата – 27 июня, то есть именно тот день, когда ему подарили магнитофон и когда он сделал свои первые записи в саду перед Силандерским домом. Чек был написан от руки, маминым почерком. Вообще-то Юнас знал, что обычно они не выписывают товарные чеки. Значит, кто-то специально попросил такую квитанцию. Зачем? Юнас прочел пункты на чеке. Краска 24, 30, наждачная бумага 10 листов, 3,92, табак, «Два тридцать два, итого тридцать пятьдесят четыре». Юнас посмотрел на остальных. «Вам это о чем-нибудь говорит?» «Что скажешь, Давид?» Давид задумчиво перебирал мусор, внимательно рассмотрел растения и щепки. Он понюхал древесину, потом взял небольшой кусочек и положил его в карман. «Да, это говорит о многом, Юнас», медленно произнес он. Юнас с готовностью кивнул и начал излагать свою теорию. «Итак, вы стояли в саду, а я сидел на дереве. Я видел, как Фру и Рансен возятся с продолговатым свёртком, завёрнутым в газету. Сверток был примерно полтора метра в длину. Это я записал на плёнку. И знаете, что я думаю?» Юнас остановился и посмотрел на них. Но Давид и Аника молчали. И он продолжал, «Так вот, я думаю, в этом свёртке была статуя, и кто-то за ней приходил. Окно было открыто, мы слышали чей-то кашель, а я видел тень на стене. Мы раньше слышали этот кашель. Мужчина в лодке. и дам вам послушать. Наверняка он приезжал за статуей. И приезжал тайком, поэтому и плыл на лодке обходным путём. Он не хотел, чтобы его заметили». но незамеченным не остался. Его выдал кашель. «Вот, послушайте». юнус включил кассету с записью из сада. Они уже услышали ее не один раз, но никогда им еще не было так интересно. Каждое слово, каждый звук неожиданно предстали совершенно в другом свете. Кашель, который время от времени раздавался в комнате, реплика Фру и Арансен, когда она пошла звонить, «Во всяком случае, я хочу быть уверена что все в порядке». А телефонный разговор. Ее выдавала каждая фраза. Каждое слово было заполнено смыслом. «Разумеется, я бы не стала так рисковать». «Нет, ничего не заметно. Никому и в голову не придет». «Да, один местный мужичок. Разумеется, не первый, встречный». «А если он проговорится, то никто ему не поверит». Его никто не принимает всерьез Да, спасибо Половину сумму я уже получила Юнос выключил магнитофон Ну, что скажете? Глаза его светились Он едва сдерживался Но хотел, чтобы сначала ответили Давид и Аника Ну что ж, по-моему, все довольно очевидно Сказал Давид Что значит незаметно И никому не придет в голову «Это наверняка о колонне». «Конечно», — подтвердил Юнос. «Помните, когда мы пришли на следующий день, краска еще не высохла? Я уверен, статую из колонны снял тот же человек, который купил все эти вещи, записанные на чеке». «Ты хочешь сказать, это был тот же тип, который вечером приезжал за статуей?» — спросила Аника. «Но ни Давид, ни юнус так не думали». «Нет, это наверняка был кто-то другой», — Аника задумалась. «Местный мужучок которого никто не принимает всерьез», — медленно повторила она, — «которому никто не верит». «Человек, который пьет водку и нюхает табак», — добавил Юнос. «Да», — произнес Давид, — «да уж». Юнос нетерпеливо посмотрел на него. «Что ты мычишь?» «Лучше скажи что-нибудь. Как ты думаешь, кто это? Или ты не догадался?» «Нет, мне кажется, мы все знаем, кто это», — серьезно сказал Давид. «Помните, ведь Селандриан реагировал только на одного человека. Он же, наверное, и разбил цветок. Вот почему волновался Селандриан. Думаю, мне надо поговорить с этим человеком». «А я спрошу у мамы про чек». Добавила Аника. Юнос не сказал, что он собирается делать дальше, но никто и не ожидал, что он будет сидеть сложа руки. Правда, если бы Давид с Аникой знали, что он замышляет, наверняка возмутились бы, но они ни о чем не догадывались. Юнос положил в рот Салмиак и на секунду задумался. Потом набрал номер Харальда Ерпе в Смолонском курьере. Итак, Аника. Он ничего не сказал остальным о Ерпе, так как понимал, что это лишнее. Но он же обещал позвонить ему, если что-нибудь случится. Что-то, без сомнения, случилось, а слово надо держать. Только на этой стадии важно не рассказывать всё. Мол, дело сдвинулось с места, но пока что надо набраться терпения и ждать. Но Ерпе не мог ждать, это следовало предвидеть. Хотя Юнас старался как можно осторожнее вводить его в курс дела и подчеркивал всю его сложность, Ерпы было не удержать. «Все ясно, Юнас. Значит, дух старой статуи снова разгуливает по окрестностям». «Отлично», – довольно выкрикивал Ерпы. «Тогда запускаем станки». «Да, но…», – попытался остановить его Юнас, – «во-первых, это только половина статуи». Ерпы засмеялся во весь голос И половина сойдет Хотя я не совсем уверен, что она еще существует Печально пробормотал Юнос Но на Ерпы это не произвело никакого впечатления Ты же сказал, что три недели назад она была И сам видел ее, завернутую в старые газеты Разве ты этого не говорил? Да, но... Хватит, Юнос, хватит «А что если...» — снова начал Юнос, но Ерпа его оборвал. «Все нормально, старик. Кто, черт побери, может быть уверен в нашей-то работе. Мы ищем новости, а не вечные истины. Нет, иногда, конечно, истины, если в них есть какой-то толк. Но такое случается нечасто. А в нашей истории истина не нужна. Короче, Юнос, ты молодчина и мы уж точно распродадим весь тираж». «Ну, где мне найти статую? Или еще лучше этого подозрительного типа? Как его разыскать?» К концу разговора Юнос сидел с телефонной трубкой в руке, как оглушенный. Он пообещал Ерпе в течение часа узнать один важный телефон и перезвонить. Дело в том, что Юнос думал сначала проверить свою маленькую теорию сам, втайне от всех. Но Ерпе... вынудил его проговориться. Юнас проболтался и теперь не знал, чего еще ждать от Ерпы. Но, с другой стороны, Ерпы ничего не сделает, пока не узнает, где находится или может находиться статуя. «Нужно просто немного поубавить его пыл и выиграть время», так думал Юнас. Но он ошибался. Разве Ерпы мог остановить какой-нибудь телефонный номер? Напротив. Когда Юнас позвонил ему во второй раз, все уже было готово. Едва Юнас повесил трубку, Ерпе уже успел связаться с одним важным контактным лицом в экше комиссаром полиции Эмельсоном. Ерпе велел Эмельсону быть боевой готовности. В течение часа он позвонит и скажет, где находится трехтысячелетняя статуя из египетской гробницы. До сих пор Статую считали блефом, но теперь она у них в руках. Ерпы только ждет звонка своего приятеля, очень сообразительного мальчишки, чтобы узнать один тайный телефонный номер. Эмильсону он рассказал об этом так, по дружбе, мол, просто хотел подкинуть ему любопытненькое дельце. Но если Эмильсон кому-нибудь проболтается, то их сотрудничеству конец». и он больше не получит никаких телефонных номеров. Никогда. «Да о чем ты говоришь? Ясное дело», — ответил Эмильсон. И Ерпе, смеясь, заявил, как прекрасно, когда полиция и пресса работают вместе. «Окей, в 22.00 курьер идет в типографию. Я беру под этот материал целую полосу. Позвоню, как только узнаю телефон. А ты будь наготове». все остальное за тобой, а потом можно запускать станки. Они договорились, и ерпы повесил трубку. В это время Юнос уже приступил к делу. Он разузнал, кто владелец синего Пежо ЦСЛ 329. Это оказалось проще простого. Как глупо, что он сразу до этого не додумался. Машина принадлежала бывшему жителю Траноса, не имевшему постоянного адреса. Он претерпел ряд банкротств и теперь разъезжал по стране торгуя антиквариатом, в частности на рынках. Добыть эти сведения Юнусу помог отец. Поскольку он сам был предпринимателем, для него это не составило никакого труда. Он был надежным человеком в таких делах, поскольку никогда не задавал лишних вопросов. Следующий шаг – номер телефона. С этим Юнус справился сам. У него было две магнитофонные записи с номером телефона. Одна – это телефонный разговор Фру и Орансен на первой пленке. Вторая – когда звонил тот тип, забравшийся в дом, и не дождался ответа. На пленке было отчетливо слышно, как он набирает номер. Хуже было с первой кассетой, так как грохот поезда заглушил три последние цифры. Юнос прокрутил эти пленки. на папином большом магнитофоне, на самой высокой скорости, потом перемотал назад и прокрутил на самой низкой. Он прислушался. Казалось, что может ли это в самом деле быть один и тот же номер? Ну, Но почему бы и нет? Если они звонили по одному делу, то это вполне вероятно. Но на догадке времени нет, надо узнать номер телефонов и кому они принадлежат. Юнус включил свой магнитофон и записал, как звучит набор всех цифр от 0 до 9. Потом оставалось только засечь, сколько времени движется на диске каждая цифра. Это было самое простое. Вскоре он смог вычислить номер. Перед самим номером был код 031. Следовательно, это Гётеборг. Код и три первые цифры со второй записи совпадали с номером, по которому звонила Фру Эорансен. Значит, оба набирали один и тот же номер. Это очевидно. Вот и все. Юнос позвонил в справочное бюро. Номер принадлежал торговцу-антиквариатам в Гетеборге. Все ясно. Больше Юносу ничего и не требовалось. Он ни секунды не колебался. Медлить было нельзя. Юнос позвонил Ерпе. Ерпе позвонил Эмельсону. Эмильсон знал обоих, и парня без постоянного адреса из Страноса, и торговца антиквариатом из Гетеборга. Биографии обоих были небезупречны. Через несколько минут Эмильсон с двумя напарниками уже направлялся в Гетеборг.